Глава пятая В бальном зале по-прежнему царила веселая суматоха, перемежаемая чьими-то радостными возгласами и громкой музыкой. дариэль вел меня вперед твердо и уверенно, но я все-таки замедлила шаг. Почувствовав это, он с удивлением посмотрел на меня. — Все в порядке, леди Квинси. — спросил с легкой ноткой беспокойства. — Да, просто я невольно обернулась и посмотрела назад. Подумать только, комната, где умерла Вейда, совсем рядом, а тут люди продолжают смеяться и танцевать, не подозревая, какая трагедия произошла всего в нескольких шагах от них. Дариэль продолжал, выжидающе смотреть на меня, и я неохотно добавила. — Простите, это глупо, наверное... Но так странно, бедняжка Вейда, и представить себе не могла, что этот вечер завершится для нее таким образом. Ужасная несправедливость. А остальные по-прежнему беззаботно проводят время. Замолчала, осознав, как сбивчиво и несвязно прозвучали мои слова. Наверняка верховный маг сейчас поднимет меня на смех. Но вместо этого дариэль вдруг накрыл своей ладонью мою руку, сжал пальцы, словно пытаясь приободрить меня. — Эйгон был прав, вам надо отдохнуть, — сказал с искренним сочувствием. — Простите, что заставил вас вернуться, но обещаю, что позволю вам уйти, как только это не будет вызывать подозрений. — Спасибо, — негромко поблагодарила я. Наверное, я и впрямь переоценила свою выдержку, но от слов Дариэля, произнесенных таким теплым и ласковым голосом, глаза как-то подозрительно увлажнились, и я торопливо отвела взгляд. Вот только разрыдаться мне в присутствии верховного мага Азранда не хватало. Ивори, соберись, вспомни, что ты прирожденная Квинси. Пусть семья и считает тебя позором рода. Если верить многочисленным свидетельствам очевидцев, твоя знаменитая прабабка не плакала даже по дороге на костер, напротив, держалась с невозмутимостью и честью, и не подумав молить короля о пощаде. Не плакала ее дочь всего пяти лет от роду, которую вынудили наблюдать за казнью матери, а ты переживаешь из-за смерти какой-то там девицы, которую знала-то меньше часа. Неожиданно я осознала, что пауза как-то странно затянулась. Дариэль не торопился продолжать путь. Я вдруг ощутила, как он легонько прикоснулся к моему подбородку. Растерянно подняла голову и быстро-быстро заморгала, уставившись в его непроницаемые глаза, полные синего пламени. Опять почудилось, будто Дариэль хочет поцеловать меня. Как-то вдруг его губы оказались так близко от моих, что сердце сжалось. В восторженном ухо ни было, но я удовлетворил ваше любопытство. Без намека на вопрос проговорил он. Его большие пальцы, словно невзначай, опустились на мои запястья, как будто он пытался нащупать мой пульс. Филипп ненавидит меня за то, что я расстался с Кейси. Понятия не имею, почему он так жаждал породниться со мной, но факт остается фактом. И тут же без перерыва добавил, а теперь моя очередь. Так по какой причине вас исключили из Академии? Я знала, что он задаст именно этот вопрос. Знала, что и столь своеобразную игру Дарриэль затеял только с этой целью. Ну что ж. Господин Верховный Маг, слушайте, мне скрывать нечего. Лорд Тарчейн сказал, что я самым наглым образом нарушила правила Академии. Проговорила я, прикладывая все усилия, чтобы мой голос звучал сухо и без эмоций. Он, по его словам, запнулась, все-таки не в силах совладать с давно пережитой, но, как оказалось, так и незабытой обидой». Перед внутренним взором опять встал кабинет декана, а в ушах словно зазвучал его издевательский голос. «Леди Квинси!» Слова декана будто сочились ядом. В кабинете было душно и жарко, но меня била крупная холодная дрожь. Подумать только! Потомок столь знаменитого рода и оказалась замешанной в таком грязном скандале! А еще девушка. Сколько вам лет? Двадцать? Двадцать один? Где ваше хваленое воспитание? Где гордость и честь, в конце концов? Простите, лорд Арчейн. Набравшись отваги, пискнула я. Но я право слова. Молчать! Окрик словно ударил меня на отмыш, лорд Арчейн отодвинул кресло и принялся выбираться из-за стола. Было видно, что сегодня он успел принять на грудь немало алкоголя. На это недвусмысленно указывала пустая бутылка вина, небрежно отставленная в сторону. Но куда яснее о состоянии декана говорило то, как опасно его качнуло, когда он, наконец-то, поднялся во весь рост. «Оф!» Тяжело дыша, Трибольд схватился за край стола, пару секунд простоял так, тряся головой, словно силясь прийти в себя, затем вновь выпрямился и, чуть пошатываясь, подошел ко мне. Прямо в лицо мне ударил кислый запах застарелого пота и перегара. «Вчера вечером комендант мужского общежития обнаружил вас в одной из комнат вместе с тремя парнями!» Процедил Трибольд и похабно ухмыльнулся, вкратчиво добавил, «причем весьма и весьма двусмысленной ситуации». — Вы сидели на коленях у одного из них и целовались со всеми тремя по очереди. — Этого не может быть! — потрясенно пробормотала я, отказываясь верить своим ушам. — Вы были пьяны! — сурово припечатал меня Трибольд, вздохнул и добавил чуть мягче. — Леди Квинси, я понимаю, все мы были молоды, все мы совершали ошибки, поэтому... «Вас просто отвели к вам в комнату проспаться!» Я молчала, прижав ладони к горящим от стыда щекам. «Неужели это правда? Неужели это все было на самом деле? Но где в это время был Адриан? Почему он допустил все это?» «Эй, Вари!» — вдруг протянул Арчейн. Я широко распахнула глаза, услышав из уст декана свое имя, а затем его рука опустилась на мою талию, Не задержавшись там, фривольно провела по бедру в собственническом жесте. «Что вы себе позволяете?» — выдохнула я, попытавшись отпрянуть. «Да брось, детка!» Лицо обдало неприятное чесночное дыхание Трибольда, и он с силой прижал меня к себе, облапав чуть ниже поясницы. «Ты же хочешь этого, хочешь познать все радости плотской любви, что доказала эта ситуация!» — Только зачем тебе какие-то сопляки? Поверь, опытный взрослый мужчина даст тебе гораздо, гораздо больше. Тебе понравится, обещаю. — Отпустите меня! — прошипела я, упершись руками ему в плечи и изо всех сил стараясь оттолкнуть. — И не подумаю! — трибольд показал в усмешке все свои желтые зубы. — Детка, да хватит ломаться, будь ко мне чуть-чуть поласковее, и я забуду про вчерашнее печальное происшествие, а то ведь я могу и выгнать тебя. После чего смешно сложил губы трубочкой и потянулся ко мне, явно желая поцеловать. От гнева в глазах аж потемнело, хрясть, и ладонь заныла, отбитая о щеку декана, тот отпрянул, неверяще прижав руку к месту удара. да ты ты Пробормотал он, взревел, недвусмысленно сжав кулаки. — Пошла прочь, мерзавка, немедленно! Выметайся куда подальше, чтобы ноги твоей не было в академии! Иначе все, слышишь, все узнают о том, что ты спишь с другими студентами за деньги! — Спишь за деньги? Я растерянно моргнула, услышав изумленный вопрос Дариэля, испугно охнула, осознав, что выложила ему все как на духу. Как ни странно. Но верховный маг смотрел на меня с нескрываемым сочувствием. Его щека нервно дергалась, а губы были сжаты так крепко, что превратились в две бескровные линии. — Леди Квинс, но вы ведь понимаете, что Трибольд блефовал? — спросил он. — Простейшая проверка ауры показала бы, что вы невинны. Это лучше любых фактов доказала бы ложь декана. — Знаете, в тот момент мне было не до логических рассуждений, — честно сказала я я. Я очень испугалась. Как ни крути, но я ударила декана. Да заодно это меня выгнали бы из академии. К тому же я очень боялась, что вся эта история станет достоянием общественности. Это все стыдно и мерзко, поэтому я бегом вернулась в общежитие, побросала вещи в сумку и съехала в один из постоялых дворов. А на следующее утро туда пришло письмо о том, что я исключена за нарушение правил академии. Естественно, я не стала возвращаться и требовать объяснений, потому как понимала, какие ушаты грязи на меня после этого выльются. Я тяжело вздохнула, негромко завершила. Я боялась, лорд Тиральд. Понимаете, боялась. Боялась, что мои сокурсники поднимут меня на смех, что каждый встречный и поперечный будет тыкать в меня пальцем и обсуждать мое неприличное поведение. В официальном уведомлении Причина моего исключения была описана крайне размыто и без лишних деталей, и меня это вполне устроило, потому как если бы я потребовала публичного разбирательства, то Трибольд обязательно выставил бы на суд общественности всю эту отвратительную историю. Ваш страх я как раз понимаю, медленно протянул Дариэль. В вашем возрасте столкнуться с подобной тщательно распланированной инсценировкой и провокацией и впрямь смерти подобно. Я немного приободрилась от слов верховного мага. стал быть, он тоже считает, что меня исключили несправедливо. Леди Квинси. В Ротбурге много постоялых дворов. Медленно протянул тем временем Дариэль, продолжая сосредоточенно хмуриться. Вы не задумывались над тем, почему письмо так быстро попало по нужному адресу? Задумывалась, честно ответила я. Но, видите ли, перед своим бегством из общежития я оставила записку Адриану. Пожалуй, я считала его единственным другом в академии. И только он мог мне рассказать, что на самом деле произошло в тот злополучный вечер. Я очень-очень хотела с ним встретиться и обсудить все произошедшее. Я не верила, не могла поверить в то, что он бросил меня на произвол судьбы, тем более если я и в самом деле перебрала вина». Он бы никогда так не поступил. К сожалению, я его так и не нашла, поэтому оставила свой адрес и просьбу поскорее встретиться со мной. Как полагаю, он так и не пришел. Я растерянно всплеснула руками. Да, все говорит о том, что Адриан был в сговоре с людьми, задумавшими опорочить меня и выгнать из академии. Мой загадочный провал памяти начался после бокала вина, который именно он мне и преподнес. Но... Я все никак не могла поверить в это. «Я знаю, что вы думаете, будто Адриан причастен к этому», — глухо сказала я. «Но я три года считала его своим лучшим другом, и за три года я ни разу не почувствовала от него ни малейшего намека на ложь или притворство. Невозможно так долго обманывать импата». «А я не сказал, что он вас обманывал». «Дарьель меланхолично пожал плечами». Возможно, паренька использовали в темную, скорее всего, он и сам не догадывался, что происходит, а когда понял, было уже поздно что-нибудь исправлять. Запнулся, прикусив нижнюю губу, после чего задумчиво протянул, но тогда непонятно, почему он с вами все-таки не встретился. Я промолчала. Лорд Тиральд еще не полную минуту смотрел на меня, как будто ожидал, что я что-нибудь добавлю к рассказанной истории. Затем, осознав, что продолжение не последует, крепко сжал мои руки и отпустил меня. Сделал шаг назад, а после и вовсе развернулся, не видяще уставившись на гладкую поверхность спящего ночного пруда. — Вы думаете, что все это было подстроено? — спросила я в спину верховного мага. Ответа не было так долго, что я решила, будто его не последует вовсе, но вдруг услышала негромкое. — Думаю ли я так? О, нет! — «Я в этом уверен. Другой вопрос. Кому и зачем это понадобилось?» «Кстати, от Адриана у меня остался подарок. Я подняла правую руку, на запястье которой в лунном свете тускло блеснула тонкая цепочка браслета. Он подарил мне его на мой прошлый день рождения». дариэль заинтересованно глянул на меня, требовательно прищелкнул пальцами, и я без лишних вопросов расстегнула браслет, после чего протянула ему. «Быть может, получится найти Адриана по этой вещи?» — поинтересовалась я. Дарьяль задумчиво разглядывал цепочку, лежавшую у него на ладони, затем резко сжал ее в кулак и сосредоточился. Рука верховного мага окуталась легким голубоватым свечением, которое медленно, но верно набирало интенсивность. Я вдруг насторожилась. В окружающем мире, казалось, ничего не изменилось. По-прежнему светила луна. по-прежнему тихонько плескалась вода в пруду, по-прежнему где-то тоненько свистела какая-то ночная печуга, а листва деревьев над нашими головами о чем-то негромко шелестела но это нелегко объяснить. До сего момента я не улавливала эмоций Дариэля. По всей видимости, он учел свои предыдущие ошибки и при разговоре со мной не снимал ментального счета, однако неожиданно от него повеяло не просто обеспокоенностью, о нет, Я совершенно отчетливо почувствовала, как верховного мага внезапно захлестнула волна удушающей тяжелой паники. Эти эмоции были настолько яркими и живыми, что на какую-то секунду я словно перенеслась в тело Дариэля. Браслет. Ладонь словно обожгло холодом скользкого гибкого змеиного тела. Кожа налилась зудом от ядовитого прикосновения чешуи. Браслет оживал под... чарами верховного мага и не просто оживал а превращался в самую гадкую самую мерзкую самую смертоносную вещь на свете дари в испуге выдохнула я не сразу сообразив что назвала верховного мага сокращенным именем как совсем недавно король чары теперь окутывали дариэля полностью с головы до ног в глубине синих искр то и дело пробивались грозные багрово черные сполохи огня и я не сомневалась, что это не сулит ничего хорошего для мага. «Браслет, Ивори, браслет!» Вдруг раздался у меня в голове голос Дарьеля. «Сделай так, чтобы я бросил его!» Легко сказать, но трудно сделать. Я в замешательстве уставилась на кулак верховного мага, чьи очертания с трудом угадывались через завес у пробудившихся чар. Сердцевина этого заклинания уже была почти черной, Затем я начала испуганно озираться быть может, бежать обратно во дворец, просить о помощи. Нет, эту мысль я сразу же отбросила. Боюсь, на все это уйдет слишком много времени. Интуиция подсказывала мне, что дариэль сумеет бороться с чужим колдовством еще пару минут в лучшем случае, а затем ловушка захлопнется, и он погибнет. Время для меня вдруг замедлило бег. Я судорожно втянула в себя воздух и успокоилась. как будто кто-то другой, неизмеримо более опытный, хладнокровный и умелый, взял контроль над моим телом. Раз, и я подобрала крепкую сучковатую палку. Два, и с удивительным для себя бесстрашием ударила ею Дарриэля по руке. А затем еще и еще раз, целясь по запястью, бедняга взвыл от боли. Последний удар оказался такой силы, что палка с сухим треском сломалась в моих руках. Но мгновением раньше браслет выпал из ослабевших пальцев Дарриэля. В ту же секунду синее пламя вокруг него вспыхнуло особенно ярко, заставив меня отшатнуться, зажмурившись. На какой-то жуткий миг чары осветили весь дворцовый парк до самых дальних уголков, и вдруг наступила тишина, абсолютная, всеобъемлющая, а затем меня откинуло прочь мощной взрывной волной, ослепшая, оглохшая, я пролетела не менее десятка шагов, пока не врезалась спиной в ствол какого-то дерева. Сползла по нему окончательно оглушенная и растерянная. Чары еще пульсировали около браслета. Еще шипели искрами, плюясь вокруг, неожиданно вновь сконцентрировавшись в один тугой шар. И я с ужасом осознала, что сейчас последует второй взрыв, наверное, гораздо большей силы, чем первый. и я его, скорее всего, не переживу. В тот же миг на меня обрушилась невыносимая жаркая волна энергии, испепеляющей все на своем пути. Почудилось, будто я уже слышу, как трещат от бесцветного огня волосы на моей голове, как кровь закипает в жилах. Крик боли забился в моем горле, не в силах вырваться наружу. Но в ту же секунду, когда благословенное небытие уже готовилось, Принять меня в свои сладкие объятия, я успела увидеть, как вокруг меня задрожал защитный контур.